Глава 58. «Снова провожаю своих девчонок в сад и на работу. Чувствую себя домашней хозяюшкой. Можно передник в онлайн-магазине заказывать. Но ничего, еще несколько дней и будут движения. Жду один звонок. «Ты сегодня дома?» — спрашивает озабочена Настя. «Бедная, скоро седой со мной станет. Я же вижу, как переживает, накручивает себя каждый день. Расслабляется только по ночам. Но попробуй не расслабиться, когда я рядом лежу. Да не просто лежу, а использую наши тела по назначению». «А где ж ещё? Да, кнопка?» Трогаю дочь за носик и подмигиваю. «Папочка всегда дома, мамочка», — назидательно вещает ребенок. А сама каждый вечер бежит первым делом на кухню и проверяет, жду ли я их. Настёна молча прижимает Милу к себе и красноречиво вздыхает. «Прям жена декабриста. Только я совсем не революционер». «Ладно, мы уходим», — говорит, наконец, она. «Киваю, обнимаю, целую. Аккуратнее там не балуйте, на свидание с итальянцами не ходите». Напутствую с усмешкой. «Уже жалею, что рассказала», — краснеет Настя. Хоть ничего не говори, все равно интерпретируешь по-своему». «Нет, лучше рассказывай. В семье должен быть скрытным кто-то один», — качаю головой. «В семье?» — она на миг зависает. В глазах отображается целая гамма эмоций. Чёрт, да мы словно в грёбаной книжке о любви. Такие страсти вокруг простого понятия. Хотя и впрямь ничего не прозрачно. Естественно, мужчина, женщина и их ребенок обычно так и называются. Спокойно отвечаю. Интересно наблюдать за лицом Настюшки. Ее щеки сначала краснеют, потом бледнеют, затем снова появляется румянец. Уголки губ хотят приподняться, но она их искусственно сдерживает, приоткрывает и закрывает рот, не решая задать столь основополагающий вопрос. «Я не помогаю, молча смотрю, вернее, любуюсь». Моя девочка подкупает искренностью эмоций. «Но они обычно женаты», — произносит в итоге Настя. «Мужчина и женщина, хотя и не всегда». Но все равно живут долго вместе. Долго понятие наживное, чего уж там, пожимаю плечами. А насчет женаты совсем забыл подожди. Лезу в шкаф к своей куртке, там, в нагрудном кармашке, аккурат под сердцем, так и лежит коробочка с ним, любовно выбранным кольцом. Что ты забыл? быстро спрашивает Настюшка. Женское любопытство, оно такое. Думал, надо как-то торжественно, как у людей, но правда в том, что мы не как люди, у нас все. Через одно место, да, вставляет дочь. «Мило!» — восклицает в шоке Настя. «Нельзя так выражаться!» «Не надо, потом воспитаешь!» Останавливаю ее прикосновением руки. Затем опускаюсь на колени, все же кое-что можно и как у людей воспроизвести, и заговариваю. «Анастасия, я люблю тебя. Ты подарила мне ребенка, и жить дальше без вас я не представляю возможным. Замолкаю, а романтические речи не мое. Короче, прости за все и выходи за меня, а?» Протягиваю на ладони коробочку с кольцом. Она молчит. Десять секунд, двадцать, тридцать. Все равно молчит. Начинаю беспокоиться. Неужели не угадал? Неужели ей нужно что-то другое? Неужели решила, что без меня спокойнее и безопаснее? Я согласна. Наконец слышу ответ и только сейчас поднимаю глаза. А Настюшка стоит вся зарёванная, слезы катятся ручьем. «Ты чего?» Встаю на ноги и прижимаю ее к себе. «Не надо, тебе же на работу. Решат, что случилось что-то». «Так и случилось. Свадьба». Выдает довольно мило. Котик, ты точно гениальный ребенок, усмехаюсь довольный. Мои гены. Ага, в основном, возражает Настя. Зато плакать перестала. Беру ее лицо в ладони и целую в нос. Ты главное помни, я вернусь в любом случае. Настюшка не понимает, в глубине глаз появляется беспокойство. Ты? Я киваю, а вам пора выходить. Такси приехало. Кольцо на день, мне будет приятно. И выпроваживаю их за дверь. Фух. И теперь предстоит кульминация.